Глава 11. Лучшие планы мышей и людей. Мы выжили той зимой, потому что не давали огню погаснуть и потому что были одеты в два слоя одежды до прихода весны. Растения пробились через замерзшую почву и расцвели. Мы просыпались под пение птиц, и было достаточно тепло, чтобы работать, не надевая толстых перчаток, которые сильно мешали. Мы прочитали много книг о жизни во Франции, чтобы понять, что нам надо внимательно отнестись к административным ограничениям, связанным с ремонтом дома. Казалось, что в каждой статье о жизни экспатов была какая-то история о великодушном мэре, который из кожи вон лезет, чтобы помочь приезжим обустроиться в новом месте. Наша история оказалась не такой. Мэр – это довольно важная фигура во Франции, потому что у него много власти существует примерно 36 700 мэров. Достаточно, чтобы заполнить стадион О-2-арена дважды. Мэры – это маленькие короли-коммун, несмотря на то, что в 80% этих коммун меньше тысячи проживающих. У моей собственной деревни, например, есть мэр. В деревне 142 жителя, включая тех, кто не проживает там постоянно. У соседней деревни тоже есть мэр, на 180 человек и так далее. Когда ты мэр, размер важен, но не так уж сильно. Наш недавно построил новую дорогу через деревню, потому что старая начала разваливаться из-за множества проезжающих тракторов и нескольких тяжелых зим. Некоторые жители деревни говорят, что настоящая причина постройки новой дороги заключалась в том, что новый трактор мэра не проезжал по старой. Мой кусочек дороги, небольшой аппендикс с поворотом, был оставлен в изначальном виде. Всем остальным достались новые съезды, заборы, бордюры и прочие украшательства. Стоимость всего этого великолепия длиной в милю подходила к полумиллиону евро. Мы были поражены. И взволнованы, что этот счет поделят на 142 жителя деревни, хотя туда не были бы включены дети, так как их должны были бы субсидировать родители. Мы ничего еще не слышали, но это была Франция, и поэтому мы иногда просыпались среди ночи от кошмара о том, как нашу жизнь разрушил счет за дорогу. Когда дело доходит до бюрократии, часто кажется, что чем она сложнее, тем больше нравится французам. И правда, они бы выиграли золотую медаль на Олимпиаде по созданию сложного, выматывающего административного процесса. Мы решили, что хотим увеличить кухню. Это была длинная, узкая комната с тремя дверьми и большим окном, которая занимала большую часть стены и выходила в сад. Именно благодаря ему я влюбилась в дом. Но из-за него на кухне не оставалось места для шкафчиков. Мы спросили соседи, как они отнесутся к тому, что мы пристроим маленькое помещение примерно на 15 квадратных метров к задней стене дома, чтобы сделать кухню побольше. Не то, чтобы они могли видеть что-то в нашем саду, потому что он был окружен высоким забором, но казалось, что так следует сделать. Они сказали, что не видят проблемы. Мы также хотели сделать в крыше окна, чтобы в дом поступало больше света, и снова они не увидели проблемы. Я подготовилась заранее. Из книжек я узнала, что нам нужно просто уведомить мэра о том, что мы хотим сделать – получить разрешение, предоставить схемы и чертежи и заполнить пару документов. Это казалось довольно простым в том случае, если вы верили в то, что написано в книгах и не принимали во внимание постоянное изменение правил разными администрациями. Казалось, что один и тот же запрос обрабатывается в разных местах совершенно по-разному. Марк измерил дом, нарисовал картинку, сделал фотографии и начертил план. Мы заполнили документы и поехали с ними в ратушу, чтобы показать это все мэру. Он вытащил бумагу, подтвердил, что видел наши планы и нашу просьбу о перестройке дома. Мэр лихо подкрутил усы и поставил на наши документы печать об одобрении. Мы были в шоке. Все всегда жаловались на то, как сложно получить разрешение на строительство во Франции. Это было легко. Мы улыбнулись и пожали руку мэру с определенным энтузиазмом. Мы собрали бумажки и направились к двери. Хм. Мы остановились, увидев, как секретарша трясла ручкой в нашем направлении. Да, у него была секретарша, хотя ратуша открыта всего 4 часа в неделю зимой и 6 часов в неделю летом. Я знала, я знала, что все было слишком хорошо, и я ждала слов, которые разрушат наш запланированный рай. «Мне надо снять копии», — сказала секретарша. Мы вернулись обратно, улыбаясь. «Не так уж и плохо. Она медленно отксерила наши документы. Нас это не волновало. У нас уже было разрешение». «Вам надо отвести это в ДДИ», — сказала она. «Простите?» «ДДИ в Монтрёй», — она записала на бумажке ДДИ. Мы не знали, о чем она говорит, но мы вежливо улыбнулись, поблагодарили ее за помощь и вышли. Оказалось, что нужна подпись не только от мэра. Нам нужно было получить разрешение от официального департамента планирования в ближайшем большом городе. Мы поехали в ДДИ, что-то типа городского департамента планирования, и обсудили все нужные документы с администратором, который улыбался и кивал нам. Мы посчитали это хорошим знаком, оставили целую коробку заметок, фотографий, документов и рисунков, как и требовалось, и приготовились получить разрешение. Мы возвращались в ДДИ несколько раз, чтобы уточнить, ждать ли нам разрешения. Присылали больше и больше документов, они требовали то дополнительное фото, то измерить что-то еще. Казалось, что этому конца не будет никогда. И я решила обратиться за помощью к мэру. Надо просто подождать, сказал он философски, погальски пожав плечами. Пару недель спустя... Я встретила на рынке его секретаршу, и мы остановились поболтать. Я сказала ей, что ожидание разрешения просто выматывает меня, потому что прошел уже почти год, и она посоветовала мне нанять архитектора, который оформит запрос. Хотя нам, согласно правилам, это было и не нужно, она считала, что это может помочь. Я уже была доведена до предела и заплатила архитектору, чтобы она все переделала и послала в департамент. Именно тогда мы обнаружили, что кадастровые документы показывают абсолютно не тот дом, который находился на нашей земле. Архитектор позвонила через несколько дней и сказала, что ДДИ отказались давать разрешение, потому что план нашего дома не соответствовал их записям. Оказалось, что нотариус не проверил никакие кадастровые планы, когда мы покупали дом. Документы, которые лежали в департаменте, показывали дом с шестью комнатами. «Мы купили здание с 11 комнатами и больше по размеру». Ни одного раза никто в ДДИ нам об этом не сказал, но один звонок от архитектора решил все проблемы. Через неделю нам пришло разрешение. Оказалось, что с последнего обновления информации в начале 1970-х годов владельцы безостановочно пристраивали комнаты к дому, но никто ни разу не решил уведомить об этом правительство. «А зачем этим заниматься?» – спросил Жан-Клод, когда мы ему об этом рассказали. «Никто никогда не рассказывает властям о том, что собирается делать, разве что это не абсолютно необходимо. Вы, британцы, совсем обезумели со своими правилами». Я подумала о том, какие люди все-таки странные, когда некоторое время спустя мы обнаружили, что живем в стране великанов. Великаны жили тут уже долгие века. Огромные статуи, которые вроде как раньше изображали библейских персонажей, но со временем превратились в местных героев, скорее уж фольклорных, чем библейских. У великанов была своя собственная жизнь. Иногда они встречались с великанами из соседних городов. На протяжении десятилетий они женились, выходили замуж, умирали и даже рожали детей. В гран филипп На побережье у города Гравлин в одну из суббот великанша по имени Ля Матло должна была родить ребенка, и весь город участвовал в празднике. Приехала местная пресса с камерами на готове. Играла музыка, а великаны из соседних городов и деревень прибывали, чтобы присоединиться к празднованию. Царила очень радостная атмосфера. Мэр города стоял на временной сцене, установленной около городского музея вокруг него собрались местные знаменитости и важные шишки мисс гранфор филипп местная королева красоты поприветствовала толпу кто то произнес речь все было оформлено очень официально артисты жонглировали кеглями под суперактивную танцевальную музыку их обвивал ветер сломанша а их блестящие тени сверкали на солнце мэр пригласил на сцену акушерку. Она вышла в форме медсестры, взяла микрофон и объявила. «Родилась девочка! И мать и ребенок в полном порядке. Девочка весит 30 килограммов, рост 2 метра 32 сантиметра. Ее мать, Ля Матло, теперь стала мамой четырех детей, двух мальчиков и двух девочек». Мы с Марком переглянулись в недоумении, а все вокруг радостно реагировали на события. Потом стало тише. Несколько сильных парней вынесли к толпе лямотло Ее макияж был безупречен, а она выглядела безмятежно и гордо, как и положено молодой матери. Толпа вновь радостно закричала. Затем вынесли и ребенка. Она, ростом с очень высокого мужчину, была одета в белую крестильную рубашку, ее светлые волосы были завиты, а макияж тоже был безупречен. Ее пронесли над нашими головами к подиуму, где ее ждал священник, готовый ее благословить. Он поприветствовал сестру, такое имя ей дали при рождении, в семье гран -Фор филипп и заметил, что дочь – копия матери, а потом попросил Господа одарить девочку счастьем. Великанские крестные сделали шаг вперед и поприветствовали свое крестное дитя. Все аплодировали. Священник обрызгал их святой водой, и тогда наступило время парада, время показать сестре ее новый дом. Впереди шли жонглеры и музыканты, за ними следовала толпа, в которой шли и великаны. В ратуше девочку официально крестили, детям раздали конфеты, потом по городу снова прошел парад, после которого всем предложили бокал вина, чтобы мы могли поднять его за ребенка. Праздник был наполовину серьезным, наполовину шутливым. Пройдет много лет, прежде чем родится новый великан, а когда-то сестра сама выйдет замуж и родит детей, и традиция не прервется. Местные праздники вроде этого заставили меня понять, как далеко друг от друга стоят британцы и французы в вопросах повседневности, и иногда я правда чувствовала себя как рыба на суше. Например, как-то раз мы пошли рыбачить с друзьями. Компанию нам составили Жан-Клод со своей женой Бернадет и ее сестрой Жозианой, заместитель мэра нашей деревни и несколько его друзей. А также Карин с Домиником, бельгийцы, которые как можно больше времени старались проводить в своем доме по праздникам. «Просто приятный день», — сказала Бернадет. «Мы собираемся устроить пикник, так что возьмите с собой что-нибудь на всех». «Там, откуда я родом, пикник — это бутерброды», пирог со свининой и пакетик чипсов. Во Франции, как я знаю теперь, но ну, не знала тогда, пикник — это шанс показать свои кулинарные способности, приготовив киши, тарты, салаты, пироги и конфеты. Мои соседи выкладывали свои приношения на стол, который мы установили под высоким деревом с густой листвой рядом с озером в солнечный денек, а я пускала слюну на все эти великолепные блюда. Затем я вытащила свои бутерброды с тушенкой, завернутые в фольгу. Все за мной наблюдали. «Что это такое?» – спросила Жезиана с любопытством и довольно беззлобно. Она была известна фирменным рецептом утки в апельсинах. Я объяснила, что мы любим тушенку, и была уверена, что это заставит моих французских друзей в ужасе отпрянуть. «А, говядина в консервах!» – сказал улыбаясь, Жан-Клод. «Я очень люблю тушенку». К моему удивлению, все они любили тушенку, и все хотели с нами поменяться. Мы с Марком наслаждались козьим сыром, свежей зеленью и мясом, которое таяло во рту. Мы ели идеально приготовленную холодную курицу с тмином и розмарином. Мы влюбились в круассаны с нежным копченым лососем. Наши друзья поглощали бутерброды с тушенкой и солеными огурцами. После обеда мы стали пытаться поймать форель. На кону была бельгийская, британская и французская честь. И все мы были готовы показать себя с лучшей стороны. Мелкое озеро было идеально чистым. Были видны зеленые водоросли на дне и форель, которая плавала совсем рядом с поверхностью. Над головой жужжали стрекозы и пели птицы. Вокруг озера отдыхало множество семей и просто друзей, которые устраивали пикники и барбекю, Типичное летнее времяпровождение в этом районе. До нашей рыбалки Жан-Клод несколько недель хвастался, что он лучший рыбак в округе. Так что, когда в конце рыбалки мы посчитали улов, огромным сюрпризом стал тот факт, что, как и у представителей британцев, у меня и Марка, у Жан-Клода было ноль очков. Бельгийцы поймали больше всех и позвали всю компанию на барбекю в свой дом в деревне. Жан-Клода все беспощадно дразнили – Он списал все на полную луну, которую часто винит в том, что все идет наперекосяк. Когда ты по шею в бетоне и гипсе, огромное утешение знать, что за стенами течет прекрасная жизнь. Это помогало нам не останавливаться.